19 июля 2011 года, вторник, Москва. Почему все хорошее так быстро заканчивается? Хотя плохое тоже проходит. Наш замечательный отдых остался позади, а впереди меня ждал ад безо всякого преувеличения. Возвращение в Россию было как никогда тягостным. Я приехала из Италии, но ничего в моей жизни не изменилось. Муж Дмитрий, оставшийся с нашей дочерью Миланой на время поездки, как только я переступила порог квартиры в Москве, отбыл обратно в Новосибирск, до которого лету три часа. Я бы даже сказала, слинял, не поговорив со мной, не приободрив, не проявив хоть какое-то участие, и оставил меня наедине с бедой. А может, он в силу своей испорченности решил, что аметистовый комплект был мне подарен любовником? Вот дурак. После отдыха в Италии во мне появилась решительность, граничащая с безрассудством. Я кинулась в больницу как в омут, не узнав при этом ничего ни о хирургах, ни о бытовых условиях в отделении. Единственная, кому я доверилась, была родственница Лара, жена моего двоюродного брата. Иногда кажется, что она заменяет всю мою единокровную родню. В сложные моменты жизни я звоню только ей, Она не будет вытирать сопли, не будет плакать вместе со мной, но заставит не стоять на месте, а двигаться наперекор судьбе. И я очень люблю ее за это. Так вот, она сказала, что маммологическое отделение в той больнице, куда меня отправили, хорошее. Больше меня на тот момент ничего не интересовало, тем более, что откладывать операцию было уже невозможно. И я сразу ей поверила. А со мной творилось в эти дни что-то невероятное. Произошло раздвоение личности. Одна моя часть целенаправленно готовилась к операции и даже не пасовала перед смертью, писала подробнейшие завещания, ходила на обследование или в церковь, помолиться святому Пантелеймону, заказать службу о здравии, ставить перед иконами свечи, а вторая часть меня смотрела на первую со стороны, чуть сверху. Вторая успокаивала первую. «Все обойдется. Ты ложишься на операцию всего на три дня и забудешь об этом, как о кошмарном сне. Даже безразлично, в какую больницу ты попадешь. Это только три дня». Поэтому для меня не имело значения, куда я ложилась. Этими разговорами и уговорами я зомбировала сама себя, чтобы не впасть в отчаяние. Дата намеченной операции неумолимо приближалась Дмитрий увез нашу Миланочку с моего разрешения к своим родителям, чтобы уберечь от тревог. Она даже ничего не заподозрила. От моего родного братца Андрея я так и не услышала даже телефонного звонка. А может, та Люда Света, с которой я разговаривала больше месяца назад, не передала ему мою просьбу перезвонить? Может, решила, что звонит бывшая Андрюшкина любовница, назвавшаяся сестрой? Но выяснять ничего не хотелось. Сейчас мне самой бы до себя. Брат живет в Балашихе. Носок нам не кажет даже в лучшие времена, как не зовем. Когда была жива мама, та собирала нас на все праздники, на пироги. Он не мог отказаться. Там мы общались чуть с прохладцей. Теперь же мы с ним не видимся, а не то что неделями, годами. Как с Андреем носилось все наше семейство, пока он взрослел, и мужал. Но он вырос эгоистом, неспособным на сочувствие, потому что привык ничего ни для кого не делать. Когда я выходила за Дмитрия замуж, меня не интересовало ничье мнение. Много лет я видела перед собой только его, придуманного, любимого и ненаглядного, за что и поплатилась порванными с родственниками связями. Все от меня отвернулись». И сын, и брат, а я была ослеплена своей любовью. Даже болезнь мамы я просмотрела, искренне веря, что она вырвется из лап рака. Не слышала неутешительные прогнозы врачей о течении болезни, о четвертой стадии. Я оказалась не готова к встрече с бедой, за что теперь и поплатилась, оставшись с собственной болезнью один на один. Никто не разделил со мной этот ужасный вечер накануне шага в бездну. Ни единого звонка. Не значит ли, что для всех я уже умерла? Беру сотовый, отключаю блокировку и вижу непринятых вызовов ноль. То есть мне опять никто не звонил. И вообще про меня кто-нибудь вряд ли помнит. Когда была жива мама, она звонила каждый день. «Здравствуй, Марго. Как ты?» Если не звонила она, то я набирала ее номер вечером. «Здравствуй, мамуля. Как дела?» Мы всегда все друг про друга знали, кто куда пошел или поехал, чтобы не волноваться. Всегда предупреждали о своих передвижениях, советовались о житейских делах, о болезнях. А теперь никому до меня нет дела. Непринятых звонков ноль. Никого нет. Да и мне, признаться, никому не хочется звонить, чтобы спросить «Здравствуй, как ты?». Если удастся вылезти из этой передряги, нужно обзавестись с близкими друзьями, помогать им по мере сил, заботиться о них, а потом ждать ответной заботы. А может, я что-то в этой жизни делала не так? Поэтому и звонков ноль. В этой жизни земной я привыкла спешить, ведь отпущено мне, к сожалению, мало. Словно тронулся поезд, пытаясь вскочить на подножку вагона, но я опоздала. Нужно было пешком обойти белый свет, чтобы прислушаться к звукам родимых истоков. И на склоне прошедших с беспечностью лет не поддаться влиянию минутных пророков, чтобы время нашлось для родных и друзей, чтобы помочь посочувствовать, просто послушать. И по жизни шагалось бы мне веселее, и тогда бы нашлось, перед кем излить душу. Это неправильная болезнь. «Рак. И не чувствуешь. Ты полна сил, ничего не болит и не тревожит, а внутри тебя уже поселилась смерть. Еще сегодня днем я опорхала по собственной даче, как бабочка, убирала, сажала, поливала. Мне хотелось сделать больше, ведь никто не будет ухаживать за огородом в мое отсутствие. Хотя кому это все нужно, если меня не будет? Но если я продолжала ухаживать за огородом, значит, теплилась во мне неугасимая надежда». Солнышко щедро разливало свет по саду. Казалось бы, радуйся, живи, а нет. Завтра больница и неизвестность. Меня не пугают последствия грядущей операции, ведь тысячи женщин живут так, тем более двое детей у меня есть, да и на следующий год мне 45 лет, так что своими прелестями и соблазнять никого не хочется, потому что любви нет, а без нее пресловутый соблазн теряет всякий смысл. Меня пугает сама операция. Наркоз, которым я, мягко говоря, не дружу. Остается только молиться. Вечер перед больницей я провела в полном одиночестве. Брат не позвонил. Наверное, опять куда-то укатил с друзьями или подругами. Сын остался в Подмосковье с моим папой, которому боюсь показываться на глаза, чтобы не причинить боль. А муж еще не вернулся от родителей. Никто... Как во всех мыльных операх, не держал меня за руку, никто не успокаивал, никто не говорил. Ну что ты, родная? Мы вместе все выдержим, все преодолеем, ведь мы рядом и всегда готовы прийти на помощь. Все будет хорошо. Завтра с вещами я должна лечь в больницу, а не единого близкого человека рядом. Даже отвозить меня будет чужой человек, сотрудник с фирмы мужа. День был жарким и солнечным, а вечером разразилась гроза. Я рыдала и не могла остановиться. Очень хотелось жить. Под раскаты грома я взмолилась. «Господи, если ты есть, дай мне весточку, что все будет хорошо, что я останусь жива. Пусть как только я выйду на балкон, я увижу радугу». Я вышла на балкон и увидела ту самую радугу. Дай мне весть, пусть радуга расцветится, дай увидеть коромыслом мост, окна распахну, глазам не верится, вот она, родная, во весь рост. Господи, спасибо. Слезы брызнули, верой и надеждой я крылюсь, что сегодня Бог ко мне был милостив, и, живая, в этот дом вернусь. Ночью приснилась умершая мама. Она мила веником в проеме двери. В первый момент было не видно, кто это, как если бы я находилась в нашем дачном доме, в прохладном темном срубе, а дверь на ярко освещенную летним солнцем террасу была открыта. В этом проеме стоит женщина и метет пол. Я смотрю на нее некоторое время, пока темные контуры фигуры не начали проявляться, и... Наконец-то я не поняла, что это мама. Я поворачиваю вправо голову и вижу умершую бабушку, с которой провела все детство за столом пьющую чай с вареньем она мне улыбается мама перестает подметать и идет мне навстречу с веником в руке за ней по-прежнему яркий свет она говорит маргарита доченька моя что же ты так мучаешься здесь в этой земной жизни пойдем с нами а бабушка утвердительно кивает головой продолжая улыбаться нет мамочка отвечаю я мне «Еще рано и просыпаюсь».